В треклинии появились молодые рабы в подотканных одеждах, принесшие бронзовые блюда с устрицами. Одновременно с ними в глубине зала заиграли флейты и свирели. Там небольшой оркестр начал исполнять музыку и петаламы. Когда запели двенадцать певцов, ударивших в тимпаны, то многие гости подхватили слова гимна, посвященного жениху и невесте. Едва были допеты первые строфы, как все, кто находился рядом, хором закричали, «О, Гименей, Гименей!» Посреди этого веселья в Треклине вернулся Руф Криспин и чуть заметно кивнул головой Калигуле, который вопросительно посмотрел на него. Тогда император встал и, повернувшись к жениху, громко произнес «Ты счастливый человек, Пизон, у тебя такая очаровательная невеста, а я до сих пор остаюсь вдовцом». Певцы начали исполнять следующие строфы «Эпиталамы». Но ни Арестила, ни Пизон, не сидевшая рядом с ними Мисалина уже не подпевали, а молча смотрели на императора. Когда прозвучали новые слова гимна, то отовсюду послышались крики. «Невесту на ее законное место!» «Да-да, невесту на ее законное место!» «На колени Пизона, на колени Суженого!» Немного подождав, Луций и Кальпурний сказал покрасневшей девушке. «Ну, любимая моя, сядь! Этого требует обычай!» Давай исполним свадебный ритуал. С этими словами он обхватил руками талию суженной и хотел было усадить Аристиллу к себе на колени, как вдруг Каригула резко встал из-за стола и, грубо ударив по рукам Пизона, закричал «Прочь руки от моей жены!» Гости ошеломленно замолчали. По залу пронесся ропот возмущения. «Что? Божественный Цезарь!» и сказал, что она, едва сдерживая гнев, прошептал побледневший Пизон. «Я сказал, что она моя жена», — повторил Калигула, и, обняв растерявшуюся Ливию, крепко прижал ее к себе. Видя, с каким угрожающим видом Луций Пизон поднялся на ноги, император бросил взгляд на всех собравшихся и крикнул во все горло. «Ах так! Во имя Зевса! Здесь кто-то не желает признавать мою волю. Кто против меня? А ну покажись!» Отец Луция Пизона бросился к сыну. Вместе с несколькими друзьями и родственниками он схватил его за руки, поняв, какая беда нависла над всеми присутствующими. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая только шепотом тех, кто пытался успокоить жениха. Этой заминкой воспользовался Руф Криспин, проговоривший в сторону главного входа, мать владычицы». В описываемые времена такими словами отдавали приказы городской страже. И стоило им прозвучать, как в зал Триклиния варилась целая толпа притарианцев. Тогда Гай Цезарь взял под руку сраженную, подавленную случившимся Ливию Аристеллу и властно произнес, «Во имя всех богов, вы должны радоваться, что я выбрал невесту Пизона, а значит, одобрил его вкус, равного которому нет во всей империи. Среди ее подданных, разумеется, радоваться должны и родители девушки, и уж, конечно, все остальные должны подчиниться воле сеньора». О моей обожаемой Ливии Аристили я не говорю. Она больше всех рада переменам в своей судьбе, позволившим ей стать самой избранной женщиной в мире. Весь зал затаил дыхание. Бедный Пизон забился в угол и закрыл лицо руками. Родители и друзья невесты пробовали приободрить Ливию. Наконец некоторые перепуганные гости стали поздравлять божественного Цезаря и благодарить его за совершенное благодеяние. «Но не буду мешать вашему веселью», — прибавил Калигула, ведя Ливию к выходу. «Продолжайте застолье. Что касается меня и моей жены, то мы закончим ужин во дворце Тиберия. Прощайте, оставайтесь на своих местах». Он зловещо усмехнулся и вышел из зала, сопровождаемый свитой, откровенно ревнивым, злым взглядом Месалины, которая не удержалась от того, чтобы не прошептать на ухо Клавдию несколько язвительных замечаний о дурном вкусе императора. На улице он спросил у Ливии, безмолвно следовавшей за ним. «Ну, понравилась тебе моя шутка?» Все, кто был рядом, захохотали и принялись на перебой расхваливать поступок Калигулы. «А что я сделал? В конце концов я лишь последовал примеру Ромула и Августа, которые таким же образом обзаводились с женами», — сказал он, и, остановившись перед дрожащей Ливией, ласково добавил. «Моя очаровательная Ливия! Восхитительная моя! Ты меня не боишься, не так ли?» «Ах, сказать по правде не очень, я больше удивлена», — прошептала Ливия. «Еще бы такая неожиданная честь. Ты, наверное, и не мечтала о подобной удаче. Вот почему ты немного дрожишь».